Глава 8. За несколько дней до звонка Евгению Львову Владислав Елецкий вечером пребывал в своем поместье и разговаривал по телефону с Арис. Ничего необычного в этом разговоре не было. Парень и девушка просто общались на тему боевых искусств и различных стилей. Для них эта тема была близка, и поэтому споры зачастую были весьма жаркими и давали радость обоим участникам разговора. Невольно Владислав вернулся в тот день, когда между ними вспыхнула искра. Они сражались друг против друга на турнире и тем самым спорили, чье боевое искусство сильнее. И в тот момент, когда девушка показала свою несгибаемую волю, сердце парня забилось сильнее. Он даже не сразу понял, что это была любовь с первого взгляда или же с первого пропущенного удара. Впрочем, это было неважно. В тот момент Владислав посчитал ее равным себе мечником. Позже он стал осознавать, что он чувствует к девушке нечто большее, чем просто дружба. Арис в его глазах выглядела добрейшим человеком на Земле. Одним своим появлением она, словно солнце, озаряла все вокруг, отгоняя дурные мысли, которые порой все же посещали его. Казалось, что девушка не способна никому причинить зла. Однако, спустя время парень понял, что ошибся. Она прямо заявила ему, что хочет вернуть былую власть своему роду и покарать тех, из-за кого род стал опальным. И ладно бы это был один или два рода, да даже будь целый клан, Владислав смог бы ее понять. Но Айрис хотела в буквальном смысле разжечь гражданскую войну, лишь бы доказать свою правоту и свершить справедливость. Невозможно объявить войну десяткам родов и кланов, чтобы на это не обратил внимания японский император. Она собиралась разрушить хрупкий баланс, из-за чего неминуемо пострадали бы невинные люди. Даже если главы родов и кланов заслуживали наказания, она определенно избрала неправильный путь. Это путь, в котором она утонет в крови. В нем нет счастья и будущего. В конечном итоге история запомнит ее отнюдь ненародным героем, и они не будут слагать истории. Увы, как бы это ни пытался объяснить Айрис-парень, У него ничего не получалось. Девушка избрала свой путь и твердо вознамерилась следовать ему, даже если в итоге ничего не добьется. Даже если ради этого придется отказаться от личного счастья, от всего, что ей близко. Из-за этого Владислав был вынужден задуматься, с таким ли человеком он хочет построить свое счастье. Должен ли он подвергнуть опасности свой род и своих людей ради этой девушки? правильно ли будет поставить личное благополучие выше благополучия рода. Из-за этого в их отношениях, незаметно для обоих, повисло напряжение. Парень осознавал, что как минимум три года девушка не будет предпринимать никаких активных действий, чтобы предварить свой план в исполнение. Только что с того? Правильно, ничего. Арис все равно бросила бы его, чтобы исполнить мечту. Он, в свою очередь, не мог пожертвовать своими людьми ради эгоистичной цели. Разве что отказаться от рода, чтобы свободно помогать девушке в исполнении ее цели. Правда, даже это далеко не просто сделать. Елецкий долгое время размышлял, как он должен поступить. За этими размышлениями он пришел к решению, что все-таки поддержит Айрис, но сделает все возможное, чтобы она отказалась от текущего выбора. Попытается ее хотя бы переубедить. Конечно, существуют примеры, когда род за сравнительно короткий срок набирает небывалое величие. Те же Львовы, например. Однако за ними стоял императорский род, в том числе. Благодаря этому они быстро набрали влияние на политической арене и поглотили множество мелких родов. Только вот Львовы — это скорее исключение из правил. И то своими действиями они нашли столько врагов, что это им постоянно аукается. Пример тому — постоянное покушение на наследников рода. В таком случае, что сможет противопоставить им Арис? Ничего. У нее за спиной есть только ее друзья. Да, наверняка Евгений, Геневарт, Борей, сестры Друдские и другие помогут ей. Но всей этой помощи будет слишком мало. Да и не смогут они организовать помощь в нужном объеме для исполнения планов девушки. Даже двустихийный маг будет бессилен против всей страны хоть и создаст в ней хаос при должном подходе. Поэтому так важно, чтобы она отказалась от этой идеи. Владислав долго думал, как ему стоит поступить, и, наконец, пришел к окончательному решению, что для этого нужно уговорить девушку вступить в его род. На днях он вновь переговорил с отцом касаемо того, что хочет сделать Айрис предложение. Глава рода Елецких от этого был не в большом восторге. Да, с натяжкой, но девушку можно было считать аристократкой. Более того, она была двустихийным магом, а значит, ценным приобретением для рода. Только вот это влекло за собой множество проблем. Например, согласившись принять ее в род, он обернет против себя множество японских родов и, возможно, самого японского императора, который не захочет, чтобы маг его страны усиливал Российскую империю. Но в конце концов Владислав твердо показал свои намерения, и отцу пришлось пойти на уступки. Он дал свое согласие на помолвку, но предупредил, что со всеми вытекающими проблемами парню придется разбираться самому. Раз он уже собирается принимать взрослые решения, то должен и отвечать за них по-взрослому. Глава рода, несмотря на свою любовь к сыну, не горел желанием впутывать в чужой конфликт весь род. Владислав вынужденно на это согласился, поскольку его отец и так пошел на большие уступки ему в сложившейся ситуации. Возможно, после такого решения он больше не смог бы претендовать на главенство своей семье, но отказываться от принятого решения парень не собирался. В конечном итоге он любил Арис и был готов ради нее положить жизнь. «Влад, и здесь?» Вопрос от Арис по телефону выбил его из собственных размышлений, в которые он ненароком ушел. И почему-то в голосе девушки чувствовалось волнение. «Да, а что?» — спросил Елецкий, мысленно готовясь к всевозможным вариантам. Юту заметил слежку. Стараясь скрыть переживания, сказала девушка. «Скорее всего, это за мной. Я отключусь на некоторое время и перезвоню. Все будет в порядке». Арис! крикнул в телефон Владислав. Однако девушка уже сбросила трубку. В этот момент его охватило недоброе предчувствие. «Черт! Матвей!» Подозвал в этот раз парень своего личного слугу. «Да, господин», — спросил сурового вида мужчина, подошедший к парню. «Быстро собери отряд и подготовь магокар», — сказал Елецкий. «Целители обязательны». Без лишних слов Матвей сразу же принялся выполнять приказ, а сам Владислав надеялся, что не опоздает. Однако, увы, в месте, где в последний раз его телефон засек местоположение Арис, самой девушки нигде не было. Вместо Айрис парень лишь нашел ее сломанный телефон, кучу следов свежей крови, несколько мертвых тел и полуживого Юто, единственного слугу девушки. Увидев его раны, Владислав одновременно удивился и ужаснулся. Наполовину отрубленная правая рука, множество глубоких ран, порванные связки на ногах, порез, который лишил старика зрения. Старик давным-давно должен был умереть, Если нет болевого шока, то от кровопотери. Целители немедленно приступили к лечению старика, не давая его усердию оказаться напрасным. Только он был свидетелем нападения и мог дать хотя бы наводку, где нужно искать девушку. Это уже не говоря о том, что для Арис он был одним из самых близких людей. Стоило Владиславу вызвать службу имперской безопасности и закончить раздавать приказы, как к нему стало приходить осознание сложившейся ситуации. Парня сразу же обуяла никогда до этого не испытываемая ярость. В порыве гнева он жал кулак с такой силой, что ногти больно впились в кожу и пустили наружу кровь. Только появившаяся боль не помогла ни на капельку отвлечься от боли душевной. Владислав не хотел позволять эмоциям взять над собой верх. Однако сейчас это было выше его сил. Владислав даже не мог отвлечься. Все, что ему пока что оставалось делать, это ждать. Да, отец не станет ему помогать в поисках возлюбленной, но это не значит, что найти ее невозможно. Если Юта очнется, то, скорее всего, сможет помочь. Если же у него не окажется никакой информации, есть трупы, по которым можно узнать личности наемников и заказчика. А уж денег для гильдии полумесяца, чтобы они раскрыли заказчиков, он не пожалеет. «Господин?» Обратился к Елецкому Матвей, выбивая парня из его размышлений. «Что такое, Матвей?» Постарался ответить спокойным голосом Владислав, но получилось не очень. «Я здесь совсем разберусь», — с намеком произнес мужчина. «Не мне вам приказывать, но вам лучше вернуться в поместье». «Я должен быть рядом со своими слугами», — возразил парень. «Но не в таком состоянии», — не согласился с ним Матвей, показывая рукой в направлении других слуг. «Я понимаю, что вы чувствуете». Но лучше не показывать слабость и гнев. Вы и так сделали все, что могли. Вернитесь в поместье, отоспитесь и отдохните. Утром будет виднее, и мы поймем, что будем делать. Спешка тут ни к чему. Нападавших мы физически не сможем догнать. Они, скорее всего, уже воспользовались путями отхода. Пожалуй, ты прав. Нехотя согласился Владислав. Я вернусь в поместье. Остальное оставляю на тебя. Я вас не подведу. Как можно уверенней улыбнулся Матвей, однако Елецкий полностью проигнорировал эту улыбку. Его голова была забита совсем другими мыслями. Всю дорогу до поместья он размышлял над тем, как ему поступить в той или иной ситуации. Он догадывался, что девушку, скорее всего, вернули в Японию. Наверняка Юта мог знать об этом больше, но не факт, что с таким количеством ранений он бы выжил или в ближайшие несколько дней пришел в сознание. За этими мыслями парень сам того не заметил, как вернулся в поместье и моментально вырубился, сев в кресло. Впервые за всю жизнь он испытал столь сильное эмоциональное истощение. Утро, увы, не принесло большой радости. Юта исцелили в достаточной степени, чтобы он мог говорить, и его жизни ничего критично не угрожало. Более того, он даже сказал, кто стоял за похищением. Только вот легче от этого на душе… Все равно не стало. Получив хоть какие-то зацепки, слуги Владислава принялись искать Арис. Только вот имеющихся ресурсов его рода по итогу попросту не хватало, поскольку отец даже не подумал бы хоть немного помочь своему сыну. Как никак, это были проблемы самого Владислава. Два дня поисков практически не принесли никаких результатов, а чем дольше он тянулся временем, тем рисковал больше никогда не выйти на след похитителей девушки поэтому в конце концов он был вынужден прибегнуть к помощи, даже если после этого на нем повис очень большой долг. Именно поэтому он решил прибегнуть к помощи Евгения Львова. Пожалуй, он был единственным, кто по-настоящему мог совершить невозможное, и кто хотя бы мог его понять. Поэтому он взял телефон в руки и позвонил самому младшему из рода Львовых. «Привет, Владислав! Что-то случилось?» Услышал он удивленный голос Евгения. «Да! Нужно срочно встретиться!» — взволнованно сказал Владислав. «Что произошло?» — с удивлением спросил его друг. «Айрис похитили!» С трудом он произнес эти слова. «Скоро буду у тебя в поместье. Жди!» Уверенным голосом сказал Евгений и сбросил звонок. Теперь и вправду оставалось только ждать.